Эдгар Берроуз. Боги Марса. К читателю. 12 лет прошло с тех пор, как я положил тело своего дяди, капитана Джона Картера из Виргинии, в великолепный мавзолей на старом кладбище в Ричмонде. Часто размышлял я над странными инструкциями, которые он оставил мне в завещании относительно своего требования. В особенности удивляли меня два пункта. Тело, согласно его воле, было уложено в открытый гроб, и сложный механизм болтов на двери склепа мог быть открыт только изнутри. Двенадцать лет прошло с того дня, когда я прочел рукопись этого удивительного человека человека, который не помнил детства и возраст которого нельзя было определить даже приблизительно. Он выглядел совсем молодым, а знал ребенком прадеда моего деда. Он провел десять лет на планете Марс, сражался за и против зеленых и красных людей Барсума, завоевал прекрасную Даютори принцессу Гелиума, И в продолжении почти 10 лет был ее мужем и членом семьи Тарда Морса, Джедда Гелиума. 12 лет прошло с тех пор, как безжизненное тело его было найдено перед коттеджем на скалистом берегу Гудзона. Часто спрашивал я себя в эти годы, действительно ли умер Джон Картер, или же он снова бродит по высохшему морскому дну умирающей планеты? Я спрашивал себя, что он нашел на Барсуме, если вернулся туда. Открылись ли вовремя в тот давно прошедший день, когда он безжалостно был брошен обратно на землю, двери огромной атмосферной фабрики, и спаслись ли бесчисленные миллионы существ, умиравших от недостатка воздуха. Я спрашивал себя, нашел ли он свою черноволосую принцессу и своего сына которые, как он мечтал, ожидали его возвращения в дворцовом саду Тардоса Морса. Или же он убедился, что помощь его в тот день опоздала, и его встретил мертвый мир. Или же он действительно умер и никогда не вернется ни на свою родную землю, ни на свой любимый Марс. Я был погружен в эти бесплодные размышления в один из душных августовских вечеров, когда старый Бен, наш привратник, подал мне телеграмму. Я вскрыл и прочел ее. «Приезжай завтра в Ричмонд отель Ролей. Джон Картер. На следующее утро с первым поездом я отправился в Ричмонд и уже через два часа входил в комнату, занимаемую Джоном Картером. Он поднялся, чтобы приветствовать меня, и знакомая ясная улыбка озарила его лицо. На вид он не постарел нисколько и казался все тем же стройным и крепким тридцатилетним мужчиной. Его серые глаза блестели, лицо выражало ту же железную волю и решимость, что и тридцать пять лет тому назад. "Ну, дорогой племянник", приветствовал он меня. Тебе не кажется, что перед тобой дух или у тебя галлюцинация? Знаю, одно», — ответил я, что чувствую себя великолепно. Но скажите вы, опять были на Марсе? А Торис, нашли ли вы ее здоровой и ждала ли она вас? Да, я снова был на Барсуме и, но это длинная история, слишком длинная, чтобы успеть рассказать ее в то короткое время которым я располагаю до того, как должен буду вернуться обратно. Я проник в очень важную тайну и могу по своему желанию пересекать безграничное пространство между планетами. Но сердцем я всегда на Барсуме. Я люблю по-прежнему свою марсианскую красавицу и вряд ли когда-либо покину умирающую планету. Моя привязанность к тебе побудила меня приехать сюда на короткое время, чтобы повидать тебя еще раз перед тем, как ты навсегда уйдешь в тот другой мир, которого я никогда не узнаю и в тайну которого я не в состоянии проникнуть. Хотя и умирал трижды и сегодня умру опять. Даже мудрые старцы на барсуме жрецы древнего культа, живущие в таинственной крепости на вершине горы Оц которому в течение бесчисленных веков приписывалось обладание тайной жизни и смерти. Даже они оказались так же несведущи, как мы. Я доказал это, хотя чуть не лишился при этом жизни. Но ты все прочтешь в записках, которые я составил в течение последних трех месяцев, проведенных на земле. Он погладил рукой туго набитый портфель, который лежал возле него на столе. Я знаю, что это интересует тебя и ты веришь мне. Я знаю, что мир тоже заинтересуется этим, хотя и не поверит этому еще много лет. Нет, много веков, так как не сможет понять. Люди земли еще не продвинулись в своих познаниях настолько, чтобы понять вещи, которые написаны в моих записках. Ты можешь издать из этих записок то, что захочешь, что, по твоему мнению не повредить людям. Не печалься, если они тебя высмеют. В ту же ночь он отправился со мной на кладбище. У дверей склепа он остановился и сердечно пожал мне руку. Прощай, мой милый, сказал он. Я, вероятно, никогда не увижу тебя, потому что вряд ли захочу покинуть свою жену, она с барсами часто живут более тысячи лет. С тех пор я никогда больше не видел Джона Картера, моего дядю. Передо мной лежит его история возвращения на Марс, которую я выбрал из огромной массы записок, переданных мне в отеле Ричмонда. Я многое издал, многое не посмел напечатать. Но вы найдете здесь историю его вторичных поисков да и Торис, дочери тысячи джиддаков. И его приключения еще более удивительных, чем те, которые были описаны в его первой рукописи, изданной много-много лет тому назад. Эдгар Берроуз